Тот человек не так лег спать Чтобы завтра неверно проснуться опять Не с той ноги, не на тот пол Чтоб не тем утром не туда пошел Не в ту сторону, не по той дороге не на те деньги Покупая хот хотя Хоть они в его жизни И то изредка те В остальном он в неведенье Вон в темнадзері Це не та житті Он не тут кофе с утра Не тут хлеба Потом все не так Как должно было бы Но все в этом мире приходится Жить Не на той улице не под теми номерами, не под той лампой, сидеть и ночами, все раздумывать мысли теми, мысли. Все не так, все не так. Почему только с нами? где-то там, на краю того места, где тут кофе с утра и батон из того теста сидит тот человек, у которого все то и говорит сам себе, что у него не то. Не та жизнь не то, не тот кофе с утра, не тот хлеба, потом все не так, как должно было бы быть, всем бы в этом мире приходится. Ошибок никому еще не вышло у крыльца, так что дух мой и тебе придется смутиться и понять, что на свете не то субъективно. Не врет курс группы. Это не тот курс не тот, он всегда среднешься на всем и за потом. Сами так, как должно было бы быть, Но ты слазу вообще не получится жить.